В театре, на концерте, экскурсии. В свободный вечер мы нередко отправляемся в театр или концертный зал. Для каждого человека их посещение праздник. Естественно, что вы оденетесь особенно красиво и тщательно. Неудобно идти в театр в сапогах или кедах, в мятом костюме, свитере, вытертых джинсах. Около гардероба Молодой человек поможет своей спутнице снять уличную одежду, даст ей возможность подойти к зеркалу. В зрительном зале в поиске места юноша лучше идти впереди девушки. Проходить между рядами удобно лицом к тем, кто уже занял свои места, извиняясь за причиняемые беспокойства. Пропуская зрителей к их местам, мужчины обязательно встают. Некультурно поступают те, кто считает возможным занять в зрительном зале свободное, более удобное место, надеясь, что сюда никто не придет. Такое поведение обычно ставит в неудобное положение прежде всего самих захватчиков. Им приходится освобождать место, иной раз после поднятия занавеса, обращая на себя внимание. Сидят в зале спокойно, не вертясь, не мешая сидящим сзади видеть сцену. Вы не будете так же качать головой, отбивать такт ногой или постукивать пальцами по спинке кресла. Обычно не разрешается входить в зрительный зал с мороженым, фруктами, бутербродами. Однако нет-нет, да и услышишь во время спектакля или концерта шорох бумаги от распечатываемой пачки вафель или звонкий шум серебряной фольги, снимаемой с шоколадки. А ведь всякий шум, даже небольшой, мешает углубиться в восприятие действия. Недопустимы также разговоры, даже шепотом, чтение вслух программы и какие-либо реплики. Незадолго до конца представления некоторые зрители, забыв об элементарном уважении к артистам, наступая на ноги соседям, начинают пробираться из зала, а затем, сломя голову, мчаться в гардероб, чтобы выгадать 3-4 минуты. Культура поведения в театре, кино или концертном зале — слагается из ряда других мелочей. Недопустимо, например, в зрительном зале причесываться, чистить свой костюм, некрасиво во время антракта пристально рассматривать в бинокль публику. Некоторые юноши и девушки полагают, что в кинотеатре можно вести себя вольнее, развалиться в кресле, вытянуть ноги, обняться, громко жевать, бросать на пол остатки еды семечки. В музее или на выставке вы не станете громко высказывать свое мнение о картинах или перебивать экскурсовода вопросами и замечаниями. Культурный человек задаст вопрос, не требующий пространного ответа, и подойдет к экскурсоводу после того, как тот закончит свое пояснение. Во всех музеях, а также при посещении различных исторических памятников, мужчины непременно снимают головной уборку. На вечере отдыха. На вечере отдыха в клубе или в дворце культуры не следует вести себя чересчур серьезно, считая для себя неудобным или несолидным участие в различных формах веселья. Многое, конечно, зависит и от организаторов вечера, от их желания и умения привлечь интересной темой, хорошо подготовленным концертом, веселыми играми, популярной музыкой. Все чаще на многих московских предприятиях и в учреждениях праздничные вечера начинаются не с длинных докладов, а с лаконичных, ярких, вступительных слов, поздравлений, воспоминаний и тому подобное. В программу вечера кроме концерта или спектакля непременно входят различные танцы, пляски, они способствуют музыкальному воспитанию людей, накладывают отпечаток на их внешний облик, манеры. Калинин справедливо замечал, что человек, умеющий танцевать, и в комнату войдет как следует и повернется ловко. Красиво держаться, значит, уметь легко и грациозно танцевать, и непринужденно, изящно пригласить девушку на танец, а потом проводить ее на место. К сожалению, можно встретить людей, которые имеют весьма туманное представление о красоте танца. Вот молодой человек... Не дожидаясь согласия девушки, схватил ее за руку и потащил за собой. Прижавшись к ней, он с томным видом топчется на месте. А рядом парочка скачет в бешеном ритме, выделывая странные выкрутасы. Несколько в отдалении танцует третья пара. Юноша на большом расстоянии от девушки, словно боясь чего-то, ведет ее с напряженным выражением на лице, подпрыгивая на каждом повороте.